Глава восьмая. Удивительно, но утром Аделина поняла, что руки больше не саднят. Она не стала снимать повязки, потому как Даррен сказал, что сам посмотрит эффект от лечения. Сперва она решила дождаться его пусть и не знала, когда он появится. Генерал не докладывал ей о своих планах. Во время завтрака Аделина вновь вспомнила вчерашние события. К этому времени Грета узнала о появлении неподалеку от замка монстра. Она громко причитала, повторяя, что больше никуда госпожу не отпустят. Аделина только отмахивалась, хотя думать о населяющих округу чудовищах и было страшновато. Но от стенаний служанки обстановка всё равно не изменится. И земли не станут безопаснее. Избавиться от проблемы, конечно, нужно, но каким способом Аделина пока не знала. Поди-ка отыщи господина Блэкстоуна. Мне надо кое о чём его спросить. Отослала она грыт то, чтобы не травить лишней раздуши. Можно ведь и не ждать дара в конце концов. Вдруг он о ней уже забыл. Что-то мне не по себе, когда о нём думаю, призналась служанка. Глупости, просто посмотри, где он сейчас и скажи мне, осекла её Аделина. Она и сама слегка побаивалась странного мага, но не могла не признать, что его помощь вчера оказалась весьма своевременной. Грета ушла, а хозяйка крепко задумалась о случившемся. Она искала выход из положения, не собираясь окончательно опускать руки. Неожиданно ворвавшиеся вчера в голову мысли о возможном разводе придали ей желание и дальше стремиться к своей цели. Нужно заработать много денег, и тогда она больше не будет зависеть и от милости Слейда, который так гадко воспользовался доверчивостью неопытной в разных делах супруги. Пусть катится куда его душе угодно. Недавно она ещё испытывала к мужу какие-то чувства, так ей казалось, но сейчас они стали совсем незначительными и гасились возникшим раздражением следствием вновь открывшихся фактов. Господин в разрушенной башне доложила девчонка, вернувшись в столовую минут через десять. Я не стала подходить к нему близко. Там всё такое хлипкое, того и гляди потолок на голову свалится. До сих пор же не упал, усмехнулась Аделина. Она и сама обходила стороной полуразрушенную часть замка, лишь однажды заглянула мельком, поняв, что делать там совершенно нечего. Но, видимо, Даран считал иначе. Она издалека услышала грохот и остановилась, пытаясь понять, что происходит. А затем мелькнула мысль, какая-то конструкция и впрямь могла обвалиться. Предположение Гретты не оставляли в покое, а вдруг там придавило Дарана. Подняв юбки, Аделина поспешила туда, откуда только что раздавался шум. Сердце стучало быстрее обычного. Она волновалась за генерала, пусть до сих пор и не могла принять его присутствие в своем поместье. Она даже и не думала о собственной сохранности. Но когда увидела Блэкстоуна целым и невредимым, обругала себя за поспешность. Оказывается, грохот устроил сам генерал. Там вовсе ничего не сломалось. Просто с помощью подручного инструмента он разбирал старый завал, освобождая проход в пострадавшую башню. И что за шум вы тут с утра устроили? подпёрла она руками бёдра. Она постаралась сделать вид, что явилась сюда из-за громких звуков. А вовсе не искала Блэкстоуна. Вчерашний день ничего не изменил в их отношениях. Генерал по-прежнему хозяйничает на её территории, поэтому не стоит делать ему особое снисхождение, даже если он спас ей жизнь. А, это вы, Аделина. Протёр он пот со лба, откинув прилипшую прядь волос, «Собираюсь пройти дальше. Вы ведь сами сказали, что данная часть здания в моём полном распоряжении. Кстати, этой башня уже пару веков. С неё началось остальное строительство. Здесь всё устроено иначе. Он явно пребывал с утра в хорошем настроении, что различалось в голосе. И долго вы собирались продолжать разбор? Вообще-то я уже заканчиваю. Как раз хотел вас отыскать. Улыбнулся он, и от этой улыбки на душе Аделина возникло смятение. Вы ищете клад? внезапно спросила она, вспомнив новые догадки. Дара незумлённо приподнял одну бровь. Нет. С чего вы взяли? Вы ведь человек далеко не глупый. Не стали бы вкладывать в покупку столько денег, если бы не видели в этом своей выгоды. Тем более сами сказали, что ваш отец жил по соседству. Возможно, он и рассказал какую-то тайну о замке. Пояснила Аделина и тут же добавила: Так вот учтите. Права на любые находки принадлежат нам обоим. Половина моя, Выслушав её, Дарын вдруг глухо рассмеялся. А знаете, я вполне понимаю ваше подозрение, Но заверяю, что мои поиски не имеют никакого отношения к деньгам. Вряд ли это можно продать. Боюсь, здесь нет золота или драгоценностей. Это нечто личное. Она растерянно посмотрела на мага, потом перевела взгляд на груду камней. Ей стало неловко за свои же слова, и она даже понимала причину. Раньше, если что-то и случалось, Слейд Флетчер выставлял виноватой лишь её одну. Он был умелым манипулятором, как ни крути. За годы совместной жизни муж здорово снизил её самооценку. А теперь чувство собственного достоинства пробивалось наружу, обретало новые ростки, но робко, не смело. Аделина боялась перемен, хоть сама к ним и стремилась. Даррен заметил её внезапное замешательство. "Как ваши раны?" спросил он, подойдя ближе. Не знаю, пожала она плечами. Но балет гораздо меньше. Тогда идите в столовую, я вас скоро догоню. И, кстати, ваш слуга ещё не выехал за поломанной каретой. Он скоро за ней собирается. Вряд ли он справится один. Скажите, чтобы подождал меня. Я поеду вместе с ним, помогу приладить ось, неожиданно заявил Даран. Что, вы ей не собиралась вас напрягать? смутилась Эделина. Мне совсем не сложно. Тем более у меня есть полезный опыт. Хорошо, вынужденно согласилась она, признав, что его помощь лишней никак не будет. Тогда я пошла в столовую дожидаться вас. По пути Аделина кое-что придумала, и новая идея показалась вполне жизнеспособной. Потому перед тем, как отправиться в столовую, она заглянула в свою спальню. Все равно до прихода Дарано еще есть время. Ну что, новости хорошие? Заражения нет. Скоро всё окончательно затянется, сообщил Блэкстоун, осмотрев вчерашние ссадины. Это меня радует. Абелина внимательно следила за движениями его длинных пальцев по своей ладони. И ей не хотелось прерывать этот лёгкий контакт. Осторожные прикосновения Дара вызывали совершенно новые ощущения, которые нравились всё больше, хотя она никогда бы ему в этом не призналась. А что за бумаги вы принесли? Покосился он на стол, куда она перед тем положила свои предыдущие расчёты. Хотите мне что-то показать? Угадали, мило улыбнулась она. У меня есть к вам одно предложение. Что ж, я внимательно слушаю, склонил он голову, глядя ей в глаза. Она поспешно отвела взгляд. На противоположной стене столовой имелось зеркало, в котором тоже можно было рассматривать Дарана но при этом не показывать ему свою заинтересованность. Я собралась заняться коммерцией. Жаль, что земли поместья простаивают. А ведь с них можно получить неплохую прибыль, как это делает один земледелец по соседству. Вы могли бы войти со мной в долю, раз всё равно будете находиться в замке в ближайшее время. Деньги от продажи урожая мы потом разделим пополам за вычетом расходов. Неожиданно. Но с чего вы взяли, что мне это интересно? Разве нет? тем более я сама буду заниматься всеми вопросами от вас потребуется лишь долевое участие так что скажете вот я сосчитала все затраты здесь есть план Всучила она бумаги в руки дарана хоть бы он согласился раз уж Блэкстоун является совладельцем поместья надо извлечь из этого максимальную выгоду брать деньги в долг просто так аделина не могла а вот если он пойдет на ее условия я взгляну на ваш план чуть позже Если вы не возражаете, я обязательно дам свой ответ. Снисходительно улыбнулся он, забрав бумаги. Конечно, Дара, наградила она его ответной улыбкой. Как скажете. Отлично. Она его заинтересовала, а это уже прогресс. Аделина надеялась, что смогла изложить всё понятно и чётко. Если он согласится, у неё появится средства, достаточные для начального развития дела. А дальше она приложит все усилия, чтобы не упустить шансы и наконец-то изменить свою жизнь к лучшему. Вулкан шёл вперед сам, уже запомнив дорогу к замку и обратно. Дарен практически не управлял лошадью, лишь посматривал, чтобы Саймон Рид, который ехал верхом на гнедой кобыле, не очень отставал. По пути Дарен невольно продолжал думать об Эделине, поражаясь с каждым мгновением все больше. Если несколько дней назад он считал её глупой выскочкой, то сейчас вдруг осознал, как сильно ошибался. Она гордая, но вовсе не эгоистичная особа. Если хозяйка Тирхола действительно сказала правду о подлоге документов, то совершённая сделка сразу обретала иной смысл. Могла ли Аделина не знать, что сын виконта затеял продажу замка без её ведома? Теперь Дарн совершенно этого не исключал. Слава о Флетче ходила не лучшее, Он и ранее был замечен в мошеннических схемах, хоть и успешно увиливал от серьезных обвинений. Но доступ в замок все равно требовался Блэкстоуну любой ценой, и он даже не принимал во внимание сплетни да сужие домыслы. У него просто не было права поступить иначе, дабы не повторить судьбу отца и деда. Если ему писала вовсе не Аделина тогда кто? Неужели сам Слейд сподобился сочинять для генерала послание? Подчерк на них был явно женским. Дэррен видел, как пишет Флетчер, и буквы выглядели иначе. Неожиданно вспомнив, что так и не выложил бумаги, которые вручила ему Аделина, он достал их из за пазухи и развернул, внимательно изучая её красивый каллиграфический подчерк. Как вдруг понял, что подчерк то вовсе не тот, который он видел в переданных Слейдом записках. Проклятье, я полный идиот. Слух выдал Даррен, запрокинув голову назад. Он вновь впился взором в расчеты, которые сделала владелица Тирхова, предлагая ему долю в новом деле. Она писала грамотно, без речевых неточностей. Все фразы были выдержаны в другом, правильном стиле. В прошлых же посланиях хватало всяческих ошибок, которые раздражали его наравне с содержанием. Но ну и мерзавец, однако, её муженёк. Он ведь сделал всё возможное, чтобы удары на даже не возникло мысли контактировать с Эделиной напрямую. Теперь генерал был уверен, что доверенность тоже умело подделана, чтобы Слейт смог получить все деньги в свои руки. Он ничего не отдал жене и даже не сказал о продаже половины замка. Провернул хитрую аферу. В это мгновение Дарн почувствовал себя таким же мерзавцем. В нём всколыхнулась совесть, которая теперь не давала покоя. Гадко было ощущать себя тем, кто по незнанию принял участие в обмане, лишив девушку половина замка. А ведь она явилась сюда практически без денег. Слейт проиграл делону Калверу, далеко не последнее, что у него было, а потом отправил жёнушку в освояси, прекрасно понимая, что сам недурно дурно проживёт на деньги Блэкстоуна. Вот Аделина и думает, как раздобыть средства к существованию. Потом она и спросила его про клад, которого в замке, конечно же, не было. По крайней мере, монеты, что могли обнаружиться по случайности, не имели к поискам никакого отношения. Внезапно все факты встали на свои места, дав Блэкстоуну новое понимание происходящего. И теперь он даже не знал, как извиниться перед Аделиной за своё неприятное поведение. Пусть и получилось так не по его вине. Ему не требовались деньги. Их удара на сполна, а в ближайшие планы вовсе не входили другие дела, связанные с поместьем, кроме поисков, разумеется, которые значили для него намного больше прибыли. То, что он обретёт в конце, всё равно не купить ни за какие монеты. Но вот она нуждается в финансовой помощи. А если? Он аккуратно сложил все бумаги обратно, дав себе обещание просмотреть их в ближайшее время. Если она даже немного и ошиблась в расчётах, Свой вклад он вернёт по-любому, а больше ему ничего и не нужно. Волновало не только это. Вчера с ним случилось нечто невероятное. Он смог сдержать приступ и вернуть свой облик, не прибегая к медальону-блокатору. В тот момент, когда Дарен почувствовал Гриннета, а потом заметил рядом Аделину, он больше всего боялся, что случайно навредит девушке. Но всё вышло иначе. Держая её в руках, он чувствовал небывалое спокойствие. И потом управлял своей магией, не теряя рассудка, чего раньше никогда не случалось. Имела ли к этому отношение сама Аделина? Проверить будет не так уж сложно. Просто нужно выбрать подходящий момент. Она ведь тоже владеет магией. Хоть дар и не знал какой именно. Опытный маг всегда чувствует другого одаренного. одарённого. До Додарана быстро доходила, что жизнь столкнула его с внучкой леди Эртвуд. Вовсе не просто так. Вот только как отнесётся сама Аделина к предложению испытать её магию на нём после всего, что он наговорил накануне. Нужно действовать крайне осторожно. Возможно, стоит всё-таки сказать ей часть правды. Как бы не хотелось сохранить тайну. Карета на месте, как вы и говорили, обрадованно произнёс старый Крит, подъехав ближе. Я даже не сомневался. Сейчас приведём её в должный вид. Зачем вам это нужно? Прищурился слуга, и морщины на его лице стали ещё глубже. Впервые вижу, чтобы аристократ таким занимался. Откуда тебе известно, что я аристократ? Так сразу видно, по манерам, разговору, до одежде, пояснил слуга ни капли не смутившись. Ещё и военный, прямо как лорд Эртвуд. Ты что, знал Эртвуда лично? слегка опешил Даран. Саймон Рид покачал головой, останавливая лошадь на месте вчерашнего происшествия. Я не успел его застать в живых. Но я работал на отца госпожи Аделин, и несколько раз мы приезжали с ним в Тирхол. Теперь мне понятна твоя забота о госпоже. Старый Рид вряд ли поможет в поисках, но всё-таки нужно будет расспросить, что он помнит о поместье и старухе Эртвуд. Она ведь мне как внучка. Я знаю её с пелёнок. Скажи-а, что ты думаешь о её супруге, сэре Флетчере? Напрямую спросил Даррен без каких-либо объяснений. Господин Флетчер человек своеобразный. Что именно вам интересно? Это правда, что он проиграл свой столичный особняк? Овы, так и есть. Он заядлый игрок. Я сам не раз подвозил его в Игорный дом хотя Флетчер сильно просил ничего не говорить хозяйке. А почему дом был оформлен лишь на него одного? Так это подарок его маминке, Белинды Флетчер. Она не слишком то ладила с госпожой Аделиной, очень неприятная женщина. Даррен молча сглотнул комок, неожиданно вставший в горле. Теперь ему хотелось задать и множество других вопросов. Однако его любопытство вызовет ненужные подозрения слуга мог проговорить со своей хозяйкой, а она не поймёт, зачем он выясняет о ней сведения. Зато Даррен в состоянии проверить другое. Правда, для этого придётся ещё раз съездить в город, как только он закончит с помощью Риду. Даррен намеревался отправить письмо своему адъютанту и доверенному лицу. Он сам узнает, чем и как жил Слейд Флетчер, тогда и сделает выводы. Понятно. Давай займёмся ремонтом. Если постараемся, то к обеду должны управиться, лишь сказал Блэкстоун, снимая с коней инструмент.